Глава девятая «Госпожа, я так испугался за вас», — взволнованно произнес Дамир, вглядываясь в моё лицо. «С вами все в порядке?» «Да», — выдохнула в ответ, пытаясь справиться с учащенным сердцебиением. «Как же я рада видеть тебя!» «Думала, уже не выберусь из этого бесконечного лабиринта дворцовых коридоров». «Покинув личную библиотеку правителя, я направилась в столовую, но, видимо, свернула куда-то не туда», И вместо центральной лестницы вышла в совершенно незнакомом мне месте. Вокруг не было ни души, только безликие одинокие двери, длинные коридоры и абсолютно идентичная обстановка. Если честно, мне уже стало казаться, что я навсегда останусь в этом лабиринте, когда вдалеке послышались шаги. Эй, здесь есть кто-нибудь? закричала я, бросившись на звук, и почти сразу за первым поворотом налетела на Дамира, который, как оказалось, отправился на мои поиски. Как вы сюда забрели? Это закрытое крыло замка, пустующее много лет. Не знаю, — пожала плечами. Шла-шла и дошла. Почему здесь так пусто? Ни души вокруг. Столько комнаты, все закрытые. Я же сказал, это крыло замка давно пустует, — произнес Дамир. Когда-то этаж занимал правитель со своей супругой, но после ее смерти здесь никто не живет. Дамир, а почему же она умерла? — поинтересовалась я. Ведь правитель молодой мужчина... и могу предположить, что его супруге было не так много лет. По неизвестным причинам. Слуга вздохнул. Госпожа Алания была замечательной девушкой, очень доброй и справедливой. В этот дворец она попала совсем молоденькой. Брак правителя и госпожи был заключен по соглашению родителей, и когда невеста приехала в замок, она едва перешагнула порог юности. «Договорной брак?» — уточнила я. «Да, госпожа была из древнего богатого рода». Магии в их семье не осталось, но считалось, что спящие гены огненной стихии в будущей правительнице были весьма сильны. Мужчина понизил голос, переходя на шепот. «Знаете, ходят слухи, что она сгорела в пламени любви правителя». «Это как?» – удивилась я. Повелитель сильно любил ее, а госпожа так и не смогла принять его как мужа, потому что где-то в далеких краях у нее остался возлюбленный, которому юная красавица давно уже подарила свое сердце. Брак заключили без ее согласия, и она просто покорилась воле родителей. Поэтому пламя страсти правителя Ферхата опаляло ее раз за разом, и в конце концов она сгорела в нем без остатка. «Дамир, ты говоришь какими-то загадками?» — нахмурилась я. «Как можно сгореть в пламени страсти?» «Госпожа, вы это поймете только когда полюбите. В пламени страсти сгорают обоюдно, но лишь для того, чтобы возродиться вновь, как птицы Феникс. А когда один любит, а другой нет...» Любовь превращается из бесценной награды в настоящее наказание. Это бремя, которое иногда настолько тяжело, что жизнь становится немила. Я задумалась. Хотелось расспросить поподробнее. Осталось еще столько вопросов, но Дамир поторопил меня. Снежана, нам пора идти. Обед вот-вот начнется. Госпоже, у не понравится, если вы опоздаете. Она обязательно потребует объяснений и очень рассердится, если узнает, что вы бродили по закрытой территории замка. Поэтому нам надо поторопиться. «Это точно», — согласилась я с ним, понимая, что Дамир прав. «Идем скорее». Мой сопровождающий быстро провел меня по той части дворца, где я никогда не была, и самым невообразимым образом вывел нас к дверям общей столовой. Перед тем, как войти, я слуге тихо шепнула. «Приготовь для меня какой-нибудь красивый наряд, но в то же время скромный и удобный». «Моя госпожа», — Дамир удивленно приподнял брови. «Правитель Ферхат пригласил меня на вечернюю прогулку». Мужчина сверкнул белозубой улыбкой и радостно всплеснул ладонями. «Моя госпожа!» «Тш!» — шикнула на него. «Не вздумай никому говорить, понял?» «Конечно!» — прошептал мужчина. «Тогда иди, а это отнеси в мою комнату». И, вручив книгу ему в руки, вошла в столовую. У МИДА еще не было, зато Веру я заметила издалека. Увидев меня, она улыбнулась и махнула рукой. Я быстро подошла к ней и, едва опустилась на соседний стул, услышала. «Ну, наконец-то!» — думала, уже что-то случилось. «Ты где была?» «Тебя искала. Куда тебя переселили? И главное, почему? Неужели к другим девушкам?» «Нет», — Вера покачала головой. «Я теперь живу в не менее роскошных апартаментах, чем раньше. Вид с террасы такой же, как и у тебя. Если честно, когда Бурак на рассвете сообщил о моем переселении, я очень испугалась и подумала о плохом. А потом оказалось, что мои новые апартаменты просто находятся в другом крыле замка». «Но зачем у МИДа это сделала?» — удивилась я. «Не знаю, но догадываюсь», — полушепотом ответила Вера и бросила беглый взгляд на других девушек. Они что-то громко обсуждали и не обращали на нас никакого внимания. Удостоверившись, что нас никто не подслушивает, подруга продолжила. «Когда мои вещи перенесли, я решила идти к тебе, но меня не пустили». «Кто не пустил?» «Стража! Стража! Откуда она тут взялась?» Мы живем здесь столько времени, и никакой охраны я не видела. А вот представь себе. Бурак меня предупредил, что идти к тебе не нужно. Но я же не послушалась и потопала. Но едва поднялась по лестнице, прямо из стен появились вооруженные мужчины, которые, мягко говоря, попросили меня вернуться обратно. «Ничего себе!» — покачала головой я. «Получается, тут повсюду глаза и уши». «Вот именно!» — поучительно произнесла Вера. А расселили нас по разным этажам, Думаю, из-за правителя Ферхата. В смысле? В прямом. Вера состряпала ехидное выражение лица. Умида нас вчера увидела у сына в апартаментах. Видела. И, видимо, решила, что кто-то из нас понравился Ферхату. Но, несмотря на наличие гарема, супругой повелителя может стать только одна женщина. Поэтому он должен ухаживать за девушками по отдельности, а не двумя одновременно. Вот и решила Умида нас разделить, чтобы помочь ему сделать выбор. «Ты серьёзно думаешь, что причина в этом?» — удивилась я. «Ну а в чем еще? пожала Вера плечами. «Когда меня не пустили к тебе, я направилась к ней. И что ты думаешь?» «Она мне предложила пойти пожаловаться на нее правителю», — закончила я фразу. «Что? И тебе она это сказала?» Вера хлопнула ладонью по столу. «Вот, я же говорила!» Другие девушки одновременно все повернулись к нам, и я дернула подругу за руку, давая знак, что лучше замолчать. Вера без слов поняла меня и сделала вид, что рассматривает свой маникюр. Секрет «Секретничайте!» — внезапно раздался ехидный голос Ксении. «И что, интересно, обсуждаете? Как сделать нам какую-то пакость?» «Да кому вы нужны?» — вздохнула я. «Неужели ты и правда думаешь, что весь мир крутится вокруг тебя и твоих подпевал?» «Это кто подпевалы?» — возмутились девушки. Назревал явный скандал. Но в этот момент, к счастью, пришла Умида, и все предпочли тут же замолчать. Весь обед я думала о словах Веры, ведь по всем параметрам выходило, что она права. Мать Ферхата сделала все, чтобы каждая из нас пошла к нему со своей просьбой. Оставалось только выяснить, в какое время правитель назначил моей подружке свидание. Если честно, я с трудом дождалась, когда Умида уйдет, и поспешила вслед за ней покинуть столовую, а за мной и Вера поднялась из-за стола. Едва мы оказались в коридоре, подруга встала у окна, и делая вид, что любуется парком, как бы между прочим у меня поинтересовалась. Так что, тебя тоже к правителю отправили? Да, кивнула я. Вот интриганка, Вера качнула головой. Как хорошо, что я не поддалась на провокацию и не пошла. А я пошла, вздохнула в ответ. И что? Что что? Нашла большую личную библиотеку Ферхата с множеством занимательных книг. Кстати, одну из них я уронила ему на голову. И что? «Вера, других слов нет?» — разозлилась я. «Честно, нет!» — хохотнула подруга. «Это надо же уронить книгу на голову правителя. Кстати, Томик был толстым?» «Толстым!» — передразнила ее я. «И как он отреагировал?» — любопытствовала Вера. «А как ты думаешь?» Сначала разозлился, затем удивился, а затем и вовсе позвал на вечернюю прогулку. чуметь? выдохнула подруга, а потом, хитро прищурившись, насмешливо произнесла. Смотрю, к нашему спору ты подошла весьма ответственно. Я тебя сейчас стукну, смеясь, произнесла в ответ. Не надо, Вера захохотала. Прибереги силы для свидания с правителем. Ровно в пять вечера я спустилась в центральный холл. Ферхат стоял у окна спиной ко мне. Он был одет, как всегда. На голове неизменная белоснежная куфия с вышитым орнаментом по краю, расшитая свободная светлая рубашка и такие же брюки. При моем появлении мужчина резко обернулся, и на его губах появилась улыбка, а во взгляде явно читалось одобрение и, может, капелька восхищения. Дамир для прогулки подготовил мне весьма необычный наряд, состоящий из легкой расклешенной кофты цвета колокольчиков и ослепительно-белоснежных брюк. Волосы я решила распустить, и теперь они красивыми волнами рассыпались по спине и плечам. «Прошу!» Ферхат подставил мне локоть, и как только я взяла его под руку, повел к входной двери. Не знаю, что меня заставило обернуться, На лестничной площадке я увидела Ксению, сверлящую нас злобным взглядом. Выражение ее лица не сулило мне ничего хорошего. «Теперь обязательно жди какой-нибудь гадости», — подумала я, покидая дворец. «Куда ты хочешь пойти?» — поинтересовался правитель, когда мы спустились со ступенек. «Не знаю, на ваше усмотрение», — пожала плечами. «Давай договоримся. Когда наедине, обращайся ко мне на «ты». Этикет утомляет», — предложил Ферхат. «Могу только представить», — понимающе улыбнулась. «Наверное, сложно быть повелителем такой большой территории?» «Скорее, скучно», — раздался весьма неожиданный ответ. Серьезно? Удивленно приподняв брови, уточнила я. «У тебя огромный штат прислуги, целый гарем, который меняется каждые полгода. Да тут не соскучишься». «Знаешь», — Ферхат засмеялся, — «ты такая забавная». «В смысле? У тебя довольно интересные рассуждения. Идем, покажу тебе мой любимый уголок сада». Мужчина взял меня за руку, уверенно повел за собой. «Любимый уголок?» «Спасибо за доверие». Ферхат остановился на полушаге и, повернувшись ко мне, полушепотом вкрадчиво произнес: «Ты думаешь, что я проведу тебя туда просто так? А разве нет? Наш диалог напоминал мне легкий флирт, и мой собеседник явно был более опытным в искусстве обольщения, потому что я поймала себя на мысли о том, что он постоянно меня удивляет». «Нет», — покачал он головой, «и я попрошу за это плату». «Какую?» Я хочу, чтобы ты рассказала мне о своей жизни». Внезапно произнес Ферхат. «Зачем вам это?» Мой собеседник укоризненно покачал головой. «Тебе? Мы же вроде договорились». «Прости, по привычке. Так зачем тебе это?» Внимательно посмотрела на него. «Я же сказал, что моя жизнь наполненная скукой. А ты меня развлечешь, Согласна?» Чуть наклонив голову на бок, рассматривая мужчину, сделала вид, что размышляю. «Хотя тайн в моей жизни не было...» рассказать что-нибудь интересное про себя я вряд ли могла ну поторопил меня ферхат неужели я многого прошу нет я согласна рассмеялась в ответ тогда пошли мужчина потащил меня за руку по узкой парковой аллее он ловко провел нас через парк и вывел к тому водопаду в котором мы вчера с верой от души искупались к моему удивлению он подошел к стене увитой зеленью тщательно исследованную верой и положил на нее ладонь через мгновение перед нами открылся проход «Прошу». Ферхат пропустил меня вперед. Я подошла к темному проему и замерла. «Не бойся», — насмешливо произнес мужчина мне на ухо, и я шагнула в темноту, мысленно успокаивая себя, что вряд ли правитель меня обидит. Когда глаза немного привыкли, я поняла, что передо мной многоступенчатая лестница, убегающая куда-то наверх. Мой спутник вошел следом, и потайная дверь почти сразу закрылась. Мы погрузились в полную кромешную темноту. «И что дальше?» скептически произнесла я. «Ничего», — ответил правитель, и я услышала тихий щелчок. Обернувшись, увидела парящий в темноте маленький огонек, который, подлетев к ближайшей стене, крохотной искоркой побежал по ней, наполняя бездушный темный камень неким сиянием, и непроглядная тьма сменилась на приятный полумрак. «Так уже лучше?» — уточнил Ферхат. «Намного. Нам наверх?» «Да». Стало подниматься под шум льющейся воды. Это было удивительно. но мы находились внутри водопада. Повсюду ощущалась приятная свежесть, и идти по множеству ступенек было весьма легко. Когда мы достигли вершины, то оказались на узкой площадке. Ферхат приложил ладонь к камню, и перед нами открылся проход, залитый ослепительным солнечным светом. Сделав шаг вперед, зажмурилась. Ну вот мы и пришли. Ферхат приобнял меня за плечи. Это место мое любимое. Я стала оглядываться и задохнулась от открывшегося великолепия. мы находились на самой вершине скалы. Вера оказалась права. Все здесь было искусственным, и свое начало водопад брал из большого, красивого, высокого многоярусного фонтана. Парк и дворец были перед нами как на ладони. Кстати, замок правителя был очень объемным, и с высоты птичьего полета напоминал схематичным расположением зданий огромного крокодила или ящерицу. Дворцовый парк был весьма большим. Он расстилался на приличное расстояние, а прямо за ним начиналось бескрайное, бесконечное море песка, изрытое ветрами и представляющее собой с одной стороны ряд высоких холмов, лежащих грядами, подобно волнам, а с другой — как бы поверхность озера, ровную и покрытую морщинами ряби. «Удивительно!» — выдохнула я. «Посреди пустыни такой райский уголок, как твой дворец. Парк, водопады, невероятная красота повсюду. В этот замок каждый из моих предков вносил что-то свое, в том числе и я. Именно поэтому мой дворец уникальное место. Этот водопад придумал мой прапрапрадед. И второго такого просто не существует. Кстати, пора отдавать оговоренную плату. Я хочу услышать твою историю. В моей жизни нет ничего интересного. Я присела на огромный камень у воды. Отец оставил нас еще до моего рождения. Насколько мне известно, сразу после развода с моей мамой он женился вновь. Я его никогда не видела, встреч не искала. И на самом деле мы чужие люди. Мама умерла несколько лет назад, и я осталась одна. А как ты попала в мой мир? Видимо, шутка судьбы. Матушка говорила, тебя привёз Алан. Как он тебя уговорил?» Поинтересовался Ферхат, проигнорировав мои последние слова. «Ох, это долгая история», — вздохнула я, опустив взгляд на свое отражение в воде. «Так мы никуда не торопимся». Ферхат уселся на соседний валун. «Удовлетвори мое любопытство». Но я и Вера отправились к морю. Еще в самолете начали праздновать отпуск, но ну и стали обсуждать бывших, будущих, ну и всех остальных. Я вкратце рассказала о том, как мы познакомились с Аланом и что случилось позже, умышленно опустив тот факт, что мы весьма перебрали и вели себя не очень прилично и буквально требовали немедленно отправить нас во дворец, чтобы охомутать правителя. — Вот Алан, ну про хвост! — усмехнулся Ферхат. Когда-то моя мать неосмотрительно пообещала три сундука золота, тому, кто приведет в этот дворец будущую правительницу. И теперь советники, сбиваясь с ног, раз в полгода приглашают из твоего мира женщин, надеясь озолотиться. Тебе это не нравится? Правитель проигнорировал мой вопрос. Он поднялся со своего места и, подобрав мелкий камушек, бросил его в воду. Стало ясно, что говорить на эту тему ему крайне неприятно. Повисла тишина, и очарование прогулки сразу пропало. Стало понятно, что ситуацию надо как-то исправлять, и я перевела тему. «Ферхат, а ты действительно умеешь управлять песками?» Мужчина обернулся и кивнул. «Вот бы хоть глазочком взглянуть. Если честно, даже не представляю, как это происходит». «Сейчас увидишь», — улыбнулся он. «Смотри». Я вскочила на ноги и замерла. Ферхат закрыл глаза и взмахнул руками. Какое-то время ничего не происходило, а затем поднялся первый яростный порыв жаркого колючего ветра. Яркое солнце потускнело, и его будто окутала мутная пелена. на горизонте появилось маленькое темное облако. Но почти мгновенно оно стало увеличиваться, закрывая голубое небо. И уже через минуту день померк. А потом тучи жгучего песка взмыли вверх, окончательно пряча солнце. У и свистя ветра пропадали все остальные звуки. Но самое устрашающее — песчаные вихри. Они достигали огромных размеров. Горячий воздух поднимался по спирали вверх, увлекая с собой тучи песка. Над землёй, то тут, то там возникали вращающиеся песчаные столбы. Они, сметая все на своем пути, с шумом стремительно неслись прямо на дворец. Это было так жутко, что я невольно вскрикнула, прижав руки к груди. И в тот же момент все стихло. Пески плавно опустились, солнце ярко засияло, и небо приобрело привычную голубизну. «Ну как?» Ферхат насмешливо посмотрел на меня. «Нравится?» «Грандиозно!» — выдохнула я. «Невероятно!» Никогда не видела ничего подобного. Я рад, что смог тебя удивить. А сейчас нам пора. Иначе мы можем промокнуть до нитки. О чем ты говоришь? О том, что ничего не проходит бесследно. После бури всегда идет дождь. И если не хочешь промокнуть, давай поторопимся. Ферхат взял меня за руку, и мы побежали вниз. Над парком сгущались непонятно откуда взявшиеся тучи. Резко похолодало. Порывистый ветер беспощадно трепал нашу одежду, подгоняя быстрее укрыться в замке. С каждой секундой становилось темнее, и вскоре все было окутано мглой. «Не успеем», — прокомментировал ситуацию Ферхат, ловко маневрируя по узким аллеям, крепко держа меня за руку. «Успеем», — засмеялась я в ответ, «на замка рукой подать». И в этот момент темное небо вспороло ослепительная молния, и тут же раздался глухой гром, а затем хлынула лавина. По-другому и не назовешь. Возникло ощущение, что кто-то наверху открыл кран, Спасения от потока воды просто не было. Он беспощадно хлестал по растениям, сбивая их, заставляя склоняться к земле. Барабанил по крышам замка, пугал, завораживал, оглушал. Когда мы поднялись по ступенькам, то были мокрыми насквозь. «М-да», — усмехнулась я, кинув своего спутника взглядом. «Ты бы с магией своей поаккуратнее. Если правильно понимаю, такое безобразие происходит каждый раз, когда ты прерываешь мирный сон песков». «К сожалению, да». кивнул Ферхат, снимая с головы мокрый платок, взмахивая влажными волосами. «А сдерживать свою силу ты можешь?» «Это получается не всегда». Мужчина открыл дверь замка. «Давай в свою комнату. Дождь ледяной, ты можешь заболеть. Прими горячий душ, я распоряжусь, чтобы тебе принесли горячего чаю». «Спасибо за прогулку», искренне поблагодарила я Ферхата. «Тебе спасибо за прекрасный вечер». Я стала спешно подниматься по лестнице, чувствуя, как меня охватывает дрожь. На лестничной площадке я обернулась. Правителя в фойе уже не было. И тут я поймала себя на мысли, что в душе надеялась он будет меня провожать взглядом. Наивная. Поднявшись в апартаменты, прямиком потопала в душ. Сейчас безумно не хватало Веры. Очень хотелось поделиться с ней своими впечатлениями о прогулке. Но, увы, я понимала, наш разговор придется отложить на завтра. Когда я вышла в гостиную, на столике стоял серебряный чайник, чашка и вазочка со сладостями. А еще темно-зеленый бархатный футляр, внутри которого оказался изящный золотой браслет, украшенный изумрудами. Я сразу догадалась от кого подарок и недолго думая надела его, подумав о том, что не отказалась бы еще от одной прогулки с Верхатом.